Глава сорок первая. Мою любовь, единственное святое, что у меня есть, взяли и бросили в грязь. Кир. Вхожу в квартиру и сразу на часы смотрю. Сорок шесть минут, как я оставил Варю дома отца. Всего сорок шесть минут, а кажется вечность прошла. Сколько еще она пробудет там? Есть ли смысл раздеваться? Ну, не торчать же столбом в коридоре. Скидываю кроссы и куртку. Прохожу в кухню, бросаю на плиту чайник. Хочу варен улон заварить. На вкус дерьморит чай шею, запах прикольный. С ней сроднился. В будни, как закину кису в общагу, перед сном частенько готовлю этот долбанный чай. Потом утром сливаю остывшее поило в унитаз. Варяж реально думает, что я тоже его пью, а я ею дышу. С ты дня, к признаться, насколько повернут. Пока вода греется, бреду в комнату. Нахожу на спинке кресла футболку, которую она носила вчера. Пару секунд ломаюсь, подношу тряпку к лицу, жадно вдыхаю её запах. Бессовестно торчу. Сколько там уже намотало? 53. Мать вашу. Застряло, что ли? Последняя фаза. Сижу на кухне с чайком, листаю фоточки своей кисы, да на часы поглядываю. Благо за последние недели нащёлкал её больше некуда. Это всё Любамирова моя. Себе постоянно что-то снимала. Я поначалу только позировал и просматривал подсовываемые ей результаты, а потом как-то незаметно сам зарядил фоткать. Дурной пример заразителен. Жду звонка на трубу, как вдруг звонят в дверь. Вроде ни с кем не договаривался. С недавних пор настолько домашняя зверюга, что кроме Вари Никого и не принимаю. Она сама бы и не успела доехать. Сдвигаю хмуро брови и плетусь в прихожую. Прежде чем открыть, бросая мимолётом взгляд в зеркало, и замечаю, что снова забыл стащить эту её шапку. Ухмыляюсь про себя и закидываю головной убор на верхнюю полку шкафа. Проворачиваю замок и на хрен стол bin её. На пороге батя. Нет, не батя. Потому что батя это человек-скала, которого уважаешь. Батя это у чары. Тот не только в дом мамонта приволочёт, по году наравне с матерью держит. Нужное слово всегда найдёт и любую проблему решит, даже если мегатрабл это оторванная голова у куклы писклявой младшей дочурки. А если какое серьёзное дерьмо случится, он не ором брать будет, поможет всё разрулить. И только после, спокойно пополком, все твои косяки скидай так, что сам охренеешь и на всю жизнь запомнишь. Вот это батя. А у меня так отец. Здравствуй, Кирилл. Здоров. Закладывая руки в спортивные штаны, не двигаюсь с места. Что хотел? Как идёт так и спрашиваю. Всё, что выше стоячего голубого воротника отцовской рубашки, приобретает насыщенный багровый цвет. Поговорить нужно. Цедит сквозь зубы и шагает вперед. Небрежно выкидывая ногу, перекрываю путь через порог. Ни о чем. Почти год прошел, как все связи оборвали. А эта мать вашу интеллигентная чмо еще удивленно таращит глаза. Это в твоих интересах. Наседает тоном. Странно, что еще не орет. Взглядом дополнительное давление оказывает. Только мне похрен, пока он не выкидывает козырь. Если не хочешь, конечно, чтобы весь этаж слушал ававарию Любомировой, маячит какой-то папкой. Я лишь на звуках её имени ципению. Всё остальное уже позже догоняет. Прицельный гречо лупит затылок. В груди разливается удушающий липкий жар, который я как не пытаюсь, тормознуть не в состоянии. Отец всё подмечает, довольно хмыляется. В глазах знакомый безумный блеск возникает. Наслаждается. Что за ебанутый черт, какого хуя он снова вздумал соваться в мою жизнь? И к чему эта официозная поза Варвара Любомирова, будто он сам к ней постольку-поскольку отношения имеет, козлиное рожа, изпри спойней. Несколько затянутых секунд давлю старика безразличием, а потом, шумно выдохнув, силой вкладываю кулак в металлическое полотно двери. Своеобразное приглашение, согласен, было у кого учиться. Резко развернувшись, иду на кухню. Отец следом двигается. Представляю, как его перекарежило. Если вздумает размахивать руками, отвечу, как всегда хотел. Сколько можно. Даже не верится, что в самом деле собираюсь с ним разговаривать. Но это его Варвара Любомирова. Тревожно пульсирует в груди. Стянуть не получается. Давай не мнись, вываливай. Грубо подбиваю вперив в отца взгляд. Тот, конечно же, быстро сориентировавшись в закрытом помещении, скидывает к херам свою интеллигентную маску. Ты баран, кусок дебила. Что натворил? Куда полез, Кабелина? Привычно рвёт глотку. Я даже не пытаюсь напрягаться, чтобы уловить суть претензий. Просто принимаю на слух и жду разворота того важного крючка, на который он меня подцепил. Мало тебе шмар своих, мою семью разрушить захотел, а? Тварь конченная. Признайся. Заскочил на вар, мне идти не на зло. Больше нечем было досадить. Все испоганить пытаешься, очернить, уничтожить, мне на зло. Это я-то? Очернить тебе на зло? Ни хрена не путаешь. Выдыхаю на автомате. Только после этого самое важное высекаю. Ни на кого я не заскакивал. Не то, чтобы пытаюсь отрицать наши свари отношения, но формулировка, которую использовал старик, меня бесит. Её я первым делом и поправляю. Добавить ещё что-то не успеваю. Папочка подкидывает непровержимые факты. Я запись видел. Всё вашу еблю, вот и допрослушал. Едва это принимаю, ничто чёрное и гадкое взмывает в душе. Разбивает мышцы, кости и весь набор органов сумасшедшим тремором. Видимость окрашивается красным. Весь мир, на хрен будто кровью заливает, моей кровью. За всю свою жизнь я немало циклической боли испытал, физической и психологической, но сейчас то, что я чувствую в этом мгновении, не сравнится ни с одной самой ужасной ситуацией из прошлого. Даже тот чёртов раз, когда у меня старая имя отца оказались сломаны рёбра, уходит на дальний план. Его попросту смывает нахрен, потому что сейчас мою любовь единственное святое, что у меня есть. взяли и бросили в грязь. За это я готов убить. Отец это чувствует, смотрит и прётса магичина. Даже мат использовал, чтобы больнее ударить. Не приемлет ведь, но наши свари отношения не погнушался назвать именно еблей, бешеная скотина. Держусь. Не срываю все слои кожи разом с его рожа, только потому что знаю. Это лишь начало пиздеца. Приходится готовиться, чтобы выслушать всё. Тогда можно будет принимать решения и действовать. Значит, это ты шастал у меня по квартире. Голос сухой, аж трещит. У тебя по квартире? А ничего, что это чёртово хибара принадлежит мне, разъяряется старик. Рвёшься быть самостоятельным, что-то из себя показать пытаешься. Вперёд. Сдашь сегодня же ключи и от этой халупы, и от машины. посмотрю на тебя орла кусок дебила в висках долбит и сердце во всю силу мотает ничего не делаю просто стою а на коже пот выступает ощущение что какой-то удар вот-вот поймаю но я упорно строю вид что спокоен машина причём по всем докам моя она я покупал по докам а покупал на что одну тачку продал вторую со счёта всё что было слезал Шахер-махер моими деньгами, моими. А теперь машина твоя? Твоя? На свою зарплату, что ли, купил? Серьёзно? Или всё остальное сильно помогло? Ты ни хрена не знаешь. Всё я знаю. Думаешь, пока ты год мотался по криминалам, морду за бабло подставлял, какие-то левые проги писал и сопли свои рисовал и сидел и ждал, ошибаешься. Про все твои дела не просто знаю. Целая папка на тебя у меня собрана. И теперь допек ты меня, сынок, выше крыши, последняя капля. Это его сынок, настоящий плевок. Вмазать не рискую, так словами кроит на отмаш. Чем допек? Тем, что не по твоему. Оставь девчонку в покое. Разрулива не медленно, да так, чтобы ни меня, ни Тину не мешал. Сам разгребай. Иначе под стать ее у меня пойдешь. Там делов у тебя, на десятку строгого точно хватит. Совсем башней поехал. Лагерями меня пугаешь. Сказать, что удивлён, ни хрена не сказать. Отец, конечно, гнида, но чтобы настолько, не ожидал даже я. А ты думал, я смотреть буду, как ты гадишь всё, что я создал? Чего добился? Хватит меня позорить. Задвинем тебя в какую-то дальнюю колонию. Никто и знать не будет, куда девался. Один чёрт уже потерян для общества. Лепил из тебя, лепил, все усилия и вложения на смарку. А у Настины через 7 месяцев родится сын. Мне ещё его воспитывать и людям, так сказать, в глаза смотреть. Мой бойка. Махнув рукой, криком обрывают от задроченный самовлюблённый поток сознания. Ну давай, расрешил всё. Вперёд, суди. Мне ж чтоб ты сразу понял. Глубоко похер. Я её люблю. К такому повороту старик явно не готов, оказывается. Да я и сам не планировал выдавать долбаному чёрту что-то настолько личное. Просто заебал его слушать. Любишь? Это твои проблемы, чеканит после паузы. Сказал. Не будешь с ней. Точка. Чей семье вам позорить не позволю. Даже если она тебе тоже что-то там. Голос обрывается, но думает отец недолго. Быстро переключается. Зевальская зоренья, которая сжигается в его глазах как прожекторы, слегка поддевает внутри меня плотину естественных страхов. Про сердце ее в курсе же, поэтому прошлой зимой свое отдать хотел. Все эти тело движения, сопли, сдохнуть за нее хотел. Ну-ну. В конце ух молку какую-то выпускает. Я напряженно сглаживаю, теряя терпение, убиваю его взглядом. На. Почитай на досуге. Швыряет на стол папку. История болезни Варвары Любамировой, плюс отдельно статистика по этим клапанам. Процент отторжения, смертности и прочее. Думал, к совести твоей взывать придётся. А тут ещё интереснее получается. Моё сердце с такой силой в рёбра врезается, словно намерелось об эту клетку разбиться к херам. Слог забивает не то, чтобы шумом, каким-то одуряющим писком затягивает и выводит из строя сразу все предохранители. Я гарант её жизни. Я, чеканит отец, закатываю меня этими словами. Ни ты, ни Тина, никто не поможет, если эта искусственная хрень в её сердце решит прекратить работу. После этих слов меня разрывает. Толконь не различаю деталей, когда бросаюсь на отца, яростно хватаю лацканы его пальто. Встряхиваю с такой силой, что грубый отконь трещит о папочка, издаёт череду крякающих звуков. Не помню себя впервые в жизни леща ему отвешиваю до такого, что воздух звенит. Но этого слишком мало. Заслужил он гораздо больше. Я готов идти дальше, однако зачем-то после свирепой возни позволяю старику себя оттолкнуть. Знаю, зачем. Как не отрицаю, перечеркиваю, рву на куски, принимаю эти слова на веру. Они влетают в центр беспокойства, о котором я до этой секунды даже не догадывался. И раскидывают сгустки хаоса по всему моему организму. Ладони дрожат. Да что там, всего колотит. На отца не смотрю больше. Сгребая все, что раскидало, отворачиваюсь к окну. Он же явно довольный произведенным эффектом, как ни в чем не бывало, продолжает говорить: «Прошлая операция семь лет назад стоила тридцать пять тысяч долларов. Сейчас может быть дороже. У тебя есть такие деньги? Вот сейчас?» в любую секунду. Хотя бы 35 штук у тебя будет. Я уж молчу про все побочные траты, реабилитацию, постоянные обследования. Конченый садюга. Не способен подавить физически, измывается душевно. В каждом звуке это кровожадное самодовольство сочится. Отец меня размазывает. И это, чёрт возьми, сердце, никакая это ерунда. Оперировать может потребоваться экстренно. Нет денег. Человек просто умирает. В прошлый раз срочности не было, и то Варвара в это время была изолирована и во многом ограничена, как растение, как овощ, просто находилась в режиме ожидания, пока волонтёры собирали эту сумму, больше 2 лет. А как будет следующий раз, если экстренно? Ты её не тянешь. Слышишь меня, баран? Продолжите, я умываю руки. И Тина будет делать то, что я скажу. Риск на ее жизнь и девчонки, чтобы пошоркаться месяц два, ты, конечно, гаденыш, но не настолько же. Только я гарантий, страховка, билет на жизнь, не ты. Она колищ, а ты ее не тянишь. Повторяет и повторяет по кругу одно и то же. Не тянишь, Кирилл. У меня же гудит в голове, словно уже все мозги наружу полезли. Тело бьёт адреналин. Ни слова сказать не способен. В оцепенении, таращусь в одну чёртову точку за окном и дышу через раз. 3 дня у тебя. Если хватит дури продолжать эту связь из академии Варвару исключу. Из общаги попру. Все плановые обследования отменю. Ну и дальше? Что ты со своей зарплатой можешь? Квартиру для неё снимешь, а дальше что? Забарахлит завтра её движок, никто не поможет. Слышишь меня? Думай, думай. И про ключи от квартиры и от тачки не забудь. Я не шутил. Хватит. На отца руку поднимаешь. Ты мне больше не сын. Разворачиваюсь, чтобы прохрипеть. Это ты мне не отец. Никогда не был. Реакцию на свои слова не жду. Похрен мне на него. Абсолютно. Думай, думай. Подъедит самодовольно хмыкающий напутствие: "Навсегда покидаю грёбаную квартиру".